Глава вторая. Командировка в Китай – пожалуй, мой счастливый билет. Никогда не думала, что окажусь в Поднебесной. Тем более по рабочим вопросам. Но вот я тут. Сопровождаю своего босса, мысли о котором смущают добропорядочную девушку. А я еще надеялась, что могу записать себя в данную категорию. Все же, видя его явный интерес, дальше флирта дело не пускало. В жизни. Чего не скажешь про сны. Жгучие, беззастенчивые, яркие. Такие, после которых я просыпалась в поту и с жаждой секса. Вот же ж. И все из-за Романа Алексеевича но я надеялась, что поездка заставит меня отвлечься от грязных фантазий, на которые подталкивал меня начальник. Пекин встретил нас шумом, жаром и многолюдьем. Гостиница, в которую нас с Васильевым определили, приятно удивила. Довольно просторные номера, вполне себе сносно англоговорящий персонал, высокие этажи и просто умопомрачительные виды из панорамных окон. Но вряд ли нас отправили любоваться красотами Китая. Расположение временного жилья было стратегически выверено. Возле станции метро, при помощи которого можно было быстро добраться как до главного офиса, где нас ждали на заседаниях, так и до станции скоростных поездов, готовых дамчать до поставщиков. Нам предстояло крутиться, как ужаленным, лишь бы все успеть. Правда, нас не кинули с головой в работу. Сначала следовало познакомиться с коллегами за столом. Хорошо хоть Васильев проинструктировал. «Если наливают, нужно пить. Или это воспримется как неуважение к хозяину вечера. А нас ведь пригласил директор. Запомни, Аксенова. Делаем стойку на главного и смотрим ему в рот». Если мероприятие организует босс, то главный он. Если его друг, который инициировал просмотр диковинной игрушки в нашем лице, то сегодня он главный. Смотрим в рот. Да-да. Как же хорошо, что ты, Роман Алексеевич, не знаешь, каким взглядом на мои губки во снах смотришь. И что? то именно эти самые губки вытворяют. «С отдельной частью твоего тела. Стратегически важной. Зачем определяться с главным?» Прошипела, прикрываясь меню и старательно отбрасывая образы, которые подкидывало сознание. «Главный платит. Главный кивает головой, одобряя или не одобряя блюда». Зачастую он же их и выбирает. Именно главный решает, что мы будем пить. Надеюсь, не нужно напоминать, что отказы сегодня не принимаются. Он даже не дал мне ответить. Опустил меню и сразу вовлек соседа в беседу, как будто мы обсуждали с ним перечень морепродуктов. Я обиженно поджала губы. Не забыла еще. Его слова впечатались в мою память настойчиво. Отказ от напитка, в том числе и алкогольного, может быть расценен хозяином встречи как оскорбление. А миф о том, что соловянина не перепить, будет подстегивать его и всех китайских гостей перепить нас. В смысле? Совсем нельзя говорить «хватит»? Совсем. Начальник потер шею. И насчет заплетающегося языка или попыток оставить свой ужин под столом можешь не переживать. За подобное тебя лишь начнут уважать еще больше. Мол, какой ты классный работник. Как сильно уважаешь хозяина вечера. Да вы шутите. Китайцы считают, что если ты принял все предложенное в полном объеме, включая последствия, Тем самым оказываешь большую почесть главному. «А если я не хочу пить?» «Можно было бы сослаться за роль водителя, но мы с тобой здесь без машины». Он пожал плечами. «Смирись, Соня. В первые дни придется тяжко не только морально и интеллектуально, но и физически» в том числе из-за желания китайского руководства показать, какие они щедрые к своим забугорным новичкам. «А если сказать, что я, допустим, на антибиотиках?» Василий замер. «Гениально!» Роман Алексеевич кивнул. «Это сработает». «Помедлил». «Тогда мне придется отдуваться за двоих». Вот и как после такой фразы-то оставлять его на растерзание китайских коллег? Пришлось пить. Много. Качественно. И позорно заснув в такси. Тогда как Роман Алексеевич поехал после ресторана продолжать кутеж как более опытный и занимающий высшие позиции в иерархии. На следующий день, хмуро щурясь, поинтересовалась, жив ли босс. Исходило исключительно из его плачевного внешнего вида: Пациент скорее мертв, чем жив. Но так казалось только в первые минуты, когда Васильев еще не надел на свое благородное лицо маску и оставался настоящим. Таким, каким я его помнила. Мы были в Кей пели караоке. Сразу же пожалела, что алкоголь рано сбил меня с ног, и я не смогла увидеть это шоу. Васильев пел. Но... стоп. Китайская караоке же. Видимо, невысказанный вопрос слишком явно читался на моем лице, потому что мужчина пояснил. Там была Катюша в репертуаре. Крутили ее раза четыре, кажется. А потом уже перешли на китайский. Звучит, кстати, интересно. А вы и там продолжили догоняться. Васильев обреченно кивнул. Держитесь, сегодня скажем, что мне плохо. И вы, как старший, должны отвезти меня в отель. Начальник молча сказал спасибо. Это читалось по его доброй улыбке и светящимся глазам. И да, нам удалось уйти от очередного застолья чтобы ворваться к себе в номера и уснуть без задних ног. Очередной конец поездки. И бесконечные встречи, разговоры, проверки, записи. Под конец дня я чувствовала себя выжатым лимоном. «Мы можем угостить вас птицей!» Фэнк, ответственный за нашу сегодняшнюю деловую поездку, приторно улыбался. «Живот действительно уже сводило от голода. Но я боялась, что и в этот раз нас втянут в алкогольные посиделки». «Конечно, господин Бао!» сладко улыбнулся ему в ответ. «Мы с радостью примем ваше приглашение». Пришлось также, нацепив на лицо самый благожелательный вид, отправляться в местный ресторан. Курица. Снова. Куриные лапки мне скоро сниться будут. Они здесь идут везде и всегда, в том числе и на закуску. Но, пользуясь случаем, я всегда отдавала предпочтение деликатесам. Морепродукты в Китае всегда были свежайшими, потому что их подавали на стол сразу из аквариумов. И мы могли выбрать наиболее понравившегося гада и попросить приготовить его себе на закуску или основное блюдо. Однако в этот раз нас целенаправленно привели кормить птицей. Сейчас, увидев водруженную на стол огромную куриную тушку вместе с головой, Я пребывала в неописуемом диссонансе. Голову тоже можно есть. Роман сделал страшные глаза и снова понизил голос. «Даже не вздумай смотреть в ее сторону. Она принадлежит главному». «Да я и не собиралась. Разве можно в здравом уме захотеть ее сожрать?» Несмотря на то, что по китайским меркам это деликатес. «Скажите, Роман!» Фэнкспура забрал себе объект обсуждения, определяя в собственную тарелку. «Как вам Китай?» «Очень колоритен». Васильев оторвал от курицы ножку. «Мне нравится климат. Возможно, для европейца слишком жарко и душно, но я люблю тепло». Я чуть не подавилась чаем. А не мне ли он рассказывал о зимних походах и его восхищением с нежными равнинами Кавказа? Еще упомянул, как легко и свежо дышится при минус двадцати. И тут спасибо кайфанул от жары. «Да вас, господин Р Роман, кажется, на таможне в язык ужаль ли? И так, чтобы речь лилась, не прерываясь, обильно поливая комплиментами. Потянулась к булочке, напоминающей хинкали, только без мяса. Откусила кусочек. Хоть какая-то замена хлебу. Не думала, что соскучусь по-нашему, зерновому. Давайте обсудим вопрос логистики. В смете указана фиксированная стоимость за перевозку комплектующих между заводом и аэропортом. Но, кажется, я не приметил ссылки на удаленные предприятия. Васильев снова сел на своего конька. Что же человеку не отдыхается? Ел бы курочку. Видите ли, Роман? Слово взял наш переводчик в он. В Китае проблем с логистикой между своими предприятиями нет. За перевозку партии внутри провинции денег не берем. Васильева эта информация явно порадовала. Я прямо видела, как он в уме составляет наиболее выгодные маршруты. Значит, только границы вылетают в копеечку? Не совсем понимаю, что вы говорите. Простите, это мысли вслух. Роман Алексеевич даже не замечал, как автоматически переходил на английский. Мне бы его уровень. Если по бумагам мы имеем одно юридическое лицо, а физически два разных завода, нам необходимы дополнительные финансовые вложения для оформления логистики. Так точно. Нужен государственный посредник, который будет заниматься экспортом. Васильев повернулся ко мне и уже по-русски. А вот и пропавшая строчка в отчетах. Восхищаюсь им. С каждым новым днем все больше. Он продолжил ни к чему не обязывающие принимающую сторону расспросы, сделал для себя нужные выводы и, оставив на тарелке пару кусков курицы, как было принято этикетом, Если все тарелки чистые, значит, главный заказал мало еды, и кому-то не хватило, что можно было расценивать как оскорбление гостей. Встал из-за стола, побуждая меня также распрощаться с Фэнгом. Меня вообще забавлял этот культ еды, который здесь, кажется, считался делом обыденным. Вот, к примеру, вместо привычного «Как твои дела?» коллеги спрашивают «Ты сегодня кушал?» Очень милая традиция. Прямо бабушка вспомнилась с ее гиперопекой и желанием накормить впрок. Стоило нам сесть на поезд обратно в Пекин, Васильев устало покрутил головой. Как же я соскучился по массажу. А вот это, кажется, намек. И возможное побуждение к действию.